Владимир Поселягин Дон Клан Читает Алексей Воскобойников Очнулся я в тот момент, когда начала подниматься непрозрачная крышка капсулы. Это меня слегка удивило. Я отлично помнил последние мгновения жизни и отлично понимал, что после удара тяжелым калибром по дворцу, где я в тот момент находился, Выжить мне было просто физически невозможно. Пусть флагману тяжелой ударной эскадры потребовалось ювелирно выпустить два снаряда одного из орудий тяжелого класса, и то потому, что я случайно находился в бункере, в архив спустился, но второго снаряда вполне хватило превратить все у дворца, как и сам дворец, в озеро Лавы и достать до бункера. Система ПКО дворца молчала. Предатели были и там. Сработали те, как я понял, очень неплохо. Столица, на окраине которой и находился мой дворец, не пострадала. Ну да, кем сын будет править, если своих подданных уничтожит? Пусть не всех, но ведь элита тут проживала. Ладно, об этом чуть позже. А пока определимся, что происходит, и изучим мое новое тело. То, что я переродился, сомнений не вызывает. Да и крышка капсулы смутно знакома. По ней пробегали символы показаний. Цифры, буквы и диаграммы были голубого цвета и вполне мне понятны. Крышки медицинских капсул производства Содружества всегда прозрачны, не бывает других. Но я изучал другие медкапсулы, там как раз были непрозрачные. Это были старые капсулы производства древних. Я изучал наследие Джоре и кое-что понимал. Например, сразу опознал капсулу реаниматора. Модель, насколько я помню, «Бьянка». Флотская модель, укороченная. Наземные для госпиталей, а этот тип производился только для военных, у гражданских своя техника, были чуть больше. Сев, я изучил показания на крышке. Ого, похоже, это тело серьезно пострадало. Ноги и таз отращивались заново, пострадал хребет, всмятку, руки, да и череп был тоже поврежден». Однако все было восстановлено на 100% к идеалу. Я стал изучать руки и ноги. Похоже, ребенок, на вид лет 12. Ладно, хоть пацан. Тут слева мелькнуло движение. Повернув голову, я посмотрел на хмурого мужчину в комбинезоне врача. Они всегда в белом ходили. Что у Джоры, что в содружестве. Это обычные медики более низкого ранга носили комбинезоны серебристого цвета. Но комбес у этого был именно Джоры. Я что, к древним попал? Так вот, тот хмуро глянув на меня, протянул сверток с одеждой. Спустив ноги с капсулы, не касаясь пола, я вопросительно посмотрел на неизвестного, не торопясь брать одежду, мне нужно знать язык, и мне удалось выяснить, на каком тот говорит. Вполне понятный язык Джоры, который я также смог изучить, пусть и случайно. Все же я был серьезным исследователем и коллекционером наследия древних. «Ваша одежда, Ваше Высочество, ваш отец уже ожидает вас». «Мда». Стало еще больше вопросов, но задавать их пока рано. Взяв одежду, быстро натянул тонкое термобелье, сверху уже остальное. Обычная планетарная легкая одежда, все из натуральных материалов, без признаков использования техники космической цивилизации. Черные брюки, белоснежная рубашка и легкий красный френч полувоенного образца с какими-то знаками на плече. Кажется, Френч выдает принадлежность к местной гвардии. Если я принц, сомневаюсь, что я являюсь правителем, то, возможно, я покровитель какого-то гвардейского полка. Снова не дали поразмышлять, поторопив. Я надел обувь, легкие черные туфли, застегнул ремень с небольшим кинжалом с ножными и рукояткой, без особых украшений. Хотя было видно, все сделано с использованием дорогих материалов И ручная работа. При этом мельком изучил материал клинка Монокристалл, однако. Тут врач сопроводил меня к выходу. Снаружи, видимо, на территорию медсанчасти их не пустили. Меня ожидали трое: гвардейский офицер, похоже, нянька моя, воспитатель и наставник, и двое солдат-гвардейцев. Это, видимо, охрана, хотя пока меня вели, все в молчании, наставник только поздоровался. Я понял, что это больше конвой, чем личная охрана. Причем по форме видно, что это не мои подопечные, другой полк гвардии. Кажется, в местной иерархии я был в самом низу, если даже прислуга ни во что меня не ставит и относится с холодным уважением, и то только из-за крови, что текла в моих венах. А она была императорской. Я видел показания капсулы. 99,9. Все, что ниже 99,8, относятся к дворянству, а выше только императорские родственники Джоры. Дальше была встреча с биологическим отцом этого тела, действующим императором. Только глянув в его глаза, полные безразличия, я понял, что придется побороться за место под солнцем. Наследником я тут явно не являлся. Тот же и прояснил по несчастному случаю, мол, на принца упала стеклянная крыша оранжереи, усталость металла, Вот и не выдержала конструкция. Вообще, встреча с императором в его рабочем кабинете, а мы были вдвоем, дала еще больше пищи к размышлению. А так меня отвели в личные апартаменты принца. Я уже знал, что я принц, и зовут меня Дай. Скинув обувь, я прошел в спальню и рухнул на роскошную постель. Голова начала раскалываться, так что стал раскладывать свою память по полочкам, пока чего не потерял. Прислуга оставила меня одного, сообщив, что обед через два часа в общем обеденном зале дворца. Перевернулся на спину, снимать одежду я не спешил, ткань такая, что ее сложно помять. И в таком состоянии закончил укладывать свои воспоминания о прошлой жизни. Надо сказать, вспомнить было что, но как-то не хочется. Поэтому, помню, что краткость «Сестра Таланта», опишу все коротко. С чего все началось? Нет, не с попадания в прошлое тело, а с похищения моей воспитанницы Таисии на одной из планет окраинных миров. Ее выкрали прямо из примерочной. Как я ее спасал, дело второе. Хотя трупов было много, отчего потом пришлось буквально сбегать с той планеты и прорываться оттуда. Но не в этом все дело, а в том, что при допросе заказчика похищения, любителя малолеток, Тот, пытаясь выкупить жизнь, выдал координаты планеты, тип АА+. То есть та относится к очень высокому классу, курортному. А это редкость. Та находилась в глубине фронтира, неисследованных территорий, и никто о ней не знал. Планета не населена. Пираж, что ее нашел, пытался продать координаты, но был убит, вместе со всей командой. Да координаты оказались у этого дельца. Тот позаботился, чтобы о ней никто не узнал, зачистив всех свидетелей. Хотя это его и не спасло. Мы добрались со всем добром, что я на свой корабль навесил до той планеты, я ее Терра назвал, где и смог создать свое королевство, с тем же названием, чуть позже зарегистрировав в списках Содружества. К сожалению, до Императора я не дорос, в Империю должно входить планет куда больше одной, не менее четырех. «Да мне и одной хватило. Я создал свое королевство с нуля, в течение 60 лет являясь правителем королевства Терра. Сначала было интересно, все облагораживал, защиту ставил, оборону системы, начав с минных полей, подданных завозил, в большинстве своем выкупая или отбивая их у пиратов. Две трети моих подданных были вывезены с Дикой планеты, хотя там уже вышли в космос. Спутники на орбиту запускали. То есть были оцивилизованы. 60 лет этим занимался, пока не произошел мятеж. Однако дело не в этом. Через 20 лет все превратилось в рутину, и я понял, какое это болото, потеряв интерес. Однако передать бразды правления было некому. Пусть Таисия и стала моей женой, и у нас было пятеро детей, трое сыновей и две дочери, до да 18 внуков. Однако я столкнулся с той же проблемой, что возникало у многих правителей государств с монархическим строем. Я не мог выбрать наследника. Причина банальна. Никто не подходил. Старший сын, командир тяжелой ударной эскадры, где было 6 линкоров, включая суперлинкор, флагман, именно он и ударил по дворцу во время переворота, до 15 артиллерийских крейсеров. Именно таков был состав той эскадры. Никак не подходил. Пусть он был адмиралом и отличным воякой, но именно это и мешало. Военная диктатура – вот что ожидала королевства во время его правления. Узкость мышления, несмотря на всю учебу и опыт, что я ему передавал, не помогли. Второй сын снимался с наследования. Он псион, большая редкость. На все королевство всего шесть псионов, которые работали на правительство, включая моего сына. Согласно законам, сам писал, псионы не могут править, в отличие от империи Джоры. Так что тот с интересом наблюдал за сварой, причем с немалым удовольствием. От власти он шарахался, как черт от Ладана, и своим положением вечного принца и заместителя главы СБ королевства был вполне доволен. Младший сын, типичный мажор, не смог выбить из него эту дурь. Пришлось отправить к флотским на перевоспитание. Хотя, как пилот истребителя, тот великолепен. Командовал эскадрильей перехватчиков на пограничной базе королевства. Дочери у меня обычные кокетки, так что отпадали. Из внуков тоже выбор был сложный. Я сделал просто. Выбрал наугад. Вышло, что это внук Светозар, 7 лет, и сообщил, что тот мой наследник. Официальная церемония будет через неделю. Не успел. Через три дня старший сын совершил мятеж. Он никак не хотел признать, что на роль правителя не годился, и считал, что трон по праву рождения его. А ведь я собирался уйти на покой, мой премьер-министр был бы отличным регентом. Жаль, он не мой сын, идеальным был бы правителем. Поэтому я и собирался назначить его регентом. И, наконец, свобода. Отдохнул бы, вплотную занялся своим хобби, наследием древних. Однако не получилось. Дворец испепелен, вместе с большинством родственников моего старшего сына. Сейчас мне уже безразлично, хотя некоторое сожаление было. Было и прошло. Мать сын не тронул. Мы 50 лет с Таисией были в браке. Идеальная жена. Но устали друг от друга. Я подарил той островок, и она жила там, так что сын мать не тронул. Да и не тронет. Очень он нежно ее любил. Но остальных родственников он точно планирует уничтожить, чтобы убрать конкурентов на трон. Однако все это тлен. Я от нападения крупных флотов других государств подстраховался. Планета им не достанется. В случае моей насильственной смерти произойдет подрыв с парки бомб класса уничтожителей планет. Они были производства Джора. Так что через двое суток после моей гибели планета превратится в астероидное поле. А остановить я это не смогу. Не ожидал ударов в спину. Точнее, ожидал, но не так быстро. Вот такие дела. Как видите, описывать мою жизнь можно долго, но почему-то не хочется. Мне так надоело это болото, что не хочу возвращаться к памяти о прошлой жизни. Было и прошло. Чего старые душевные раны бередить. Хотя помнить все же стоит, чтобы избежать в будущем схожих ошибок. История для того и нужна чтобы помнить и не совершать ошибки предков. Ладно, нечего лежать, нужно делом заниматься. Голова перестала болеть, как только я память упорядочил. Так что Сев взял с прикроватной тумбочки планшет. Видимо, новый принцу выдали. Старый-то наверняка пострадал, как и сам принц. Сам планшет тоже производство Джора. Управление интуитивно понятно, все по стандарту. Но модель эта мне не знакома. Похоже, гражданская, а не военная с высшей защитой. Стоит посмотреть, кто я теперь, где оказался и, главное, в каком времени. Планшет, как я и думал, был пуст. Так что я быстро создал пароль «Тройная поверка», включая снятие отпечатка пальца, ну и проверил сеть. Оказалось, вход был урезанный, полный доступ мне не дали. Искин дворца сам скинул мне пароли для доступа к нему а он уже определял функционал выхода в местную инфосеть, но они были пользователя. Так что первым делом я вышел в сеть, посмотрел время и местонахождение, прежде чем собрать информацию о своем новом теле. «Да вы издеваетесь!» — воскликнул я и, быстро подсчитав в уме, возмутился еще больше. «Это что, мне 4 года жить осталось?» Присев у стены, Тут на уровне пола был встроен коммутационный блок, и открыв дверцу лючка, датчик открытия я уже заблокировал, подключив к блоку управления двери свой усовершенствованный планшет. По сути, теперь это планшет-взломщик, стал взламывать коды доступа к двери входа в ангар с авиатехникой. Всего у дворца два ангара, все, что для императорской семьи и охраны, в другом ангаре, тут же хранилась техника для обслуги и доставки припасов. Именно то, что мне было нужно. План побега я строил два года, пока, наконец, не пришло время. Искин дворца я взломал еще год назад. Но доступа у Искина к ангару не было. Тут тройная защита была. Четыре Искина, которые друг другу не подчинялись. А взломать я только один смог. Тот, что отвечал за хозяйственные дела и быт. А этому Искину доверяли не все. Хорошо еще, что скин, отвечающий за внутреннюю безопасность, сейчас на профилактике, и сбежать было куда легче. Возможно, профилактику устроили для еще одного покушения на меня. Так что все один к одному. Наконец, коды взломаны, дверь открылась, и я шмыгнул в ангар. Мне нужен курьерский глайдер, что должен вылететь из ангара через два часа. В 6 утра, сейчас еще темно снаружи. «Посыльный отправится за заказом императрицы в город, заказ срочный, портной всю ночь работал, императрица сегодня днем должна блистать на балу». Тут во дворце курьеры были свои. Чужим доступа на территорию дворца не имелось. Это пока первый план побега. А мне ведь нужно не только покинуть дворец, но и территорию самой империи. Были причины для этого. Да-да, те самые покушения» во множественном числе. Но когда-нибудь они могут закончиться и фатально. Вот и глайдер. Из трех десятков я подошел к нужному. Нажав сенсор открытия боковых дверей» тут комп глайдера настроен для общего пользования из служащих дворца. Прошел к пульту пилота и подключил планшет-взломщик. Ну вот, за час комп будет взломан. Я перенастрою управление, в основном чтобы комп не показывал пилоту, что масса у глайдера превышает массу самого пилота и сопровождающих из охраны. Так меня не обнаружат. А пока есть время, завернувшись в материю, которую не пробивали сканеры, кто бы знал, как было сложно ее достать. Я стал размышлять. Для начала я слегка ошибся, когда думал, что попал в тело 12-летнего паренька. Ему и 11 не было. Просто строение тела такое, крупное. Даю было 10,5, когда прошло переселение, и я узнал, в кого попал и куда. Для начала опишу, куда. Начну я с Джора. Раньше я как-то не интересовался древними, не в моих интересах было. Но когда стал королем, да еще на планете неизведанных и неисследованных территорий, то мои разведчики-картографы немало находок притащили. Даже один корабль восстановить смогли. По виду линкор оказалось, легкий фрегат. Он стал моей личной яхтой. Сеть я не менял, но смог несколько баз знаний древних изучить, сделав адаптер на свою сеть. Изучил я 21 базу знаний. Больше и не было интересных среди находок. А именно, 8 баз военного пилота-универсала, полный комплект. 6 баз из комплекта баз знаний корабельного инженера. Хотя в комплекте должно быть 11 баз. Но не весь комплект был собран. Именно благодаря ему, изучив, я смог восстановить фрегат. Да и полетал немало. Также были две технические базы из комплекта корабельного техника «Универсала». И две были хакерскими, военного взломщика. Эти секретные, явно ИСБ Джора. Потом база знаний языка и обычаев Джора. База ученый и база военная медицина завершали этот список. Немного намешано, не без этого, но базы тяжело грузились и с трудом учились. До того времени, как я восстановил капсулу древних, вот там скорость изучения повысилась, но не намного. Но можете мне поверить, и того, что изучить успел, достаточно. Тут годы на изучение и освоение этих баз уходили, а ведь я и другими делами был занят. Король как-никак. Использовать свою нейросеть для управления механизмами древних я не мог. Системы разные. Так что все вручную. Благо, такая возможность была, а сеть требовалась для управления государством. Так что выбора не имелось. Хотя симбионт Джора я поставить мог, было три штуки в запасе. Это я описал к тому, чтобы вы понимали, что тут к чему. Была война с иной расой, и три тысячи лет назад Джоры были фактически уничтожены, хотя и победили, уничтожив противника. Первая победа. Выжившие Джоры основали свое малое государство Империю Солнца. Да, именно так она и называлась. Причем они заперлись на своей территории, границы охранялись так, что попасть к ним не представлялось возможным, а империю окружали только враждебные государства три искусственно созданные расы, бывшие слуг Джоры, но ну и человеческие, что вышли в космос. Пока там первое и второе поколение техники. «Людские государства то возникали, то пропадали в войнах. Не без помощи старших рас, коим не нужно было усиление людей. Просуществовала Империя Солнца почти тысячу лет, пока не самоуничтожилась. Что произошло, до сих пор никто так и не знает. Те территории – закрытая зона. Есть только сведения от аграфов. Да, эти тут тоже есть, но я с ними тоже практически не сталкивался. Лишь эпизодически». Так вот, по их мнению, те сами уничтожили себя. Но тут тоже без подробностей, видимо, сами точно не знали. А вообще во времена содружества и моего королевства было три старшие расы и одна младшая, а именно людская. Я со старшими не контактировал ни разу, поэтому особо и не описывал. Были расы старших, аграфы, сплоты и драфы. Все они, как я выяснил из базы знаний языка и обычаев Джоры, созданы искусственно и являлись слугами Джоры. Аграфы — личная прислуга, сплоты — медики, драфы — техники и инженеры. Однако во время войны те предали Джора и ударили в спину. Это были аграфы и сплоты, драфы взяли нейтралитет, а по сути тоже предали. Те основали те самые три старшие расы. В общем, Джоры отбились и создали Империю Солнца. К чему я веду? Я сейчас находился на столичной планете Империи Солнца, до официальной даты гибели Империи, вместе со всеми подданными, а не выжил никто, осталось меньше года. А я погибать не хотел, вот и подготовился к побегу, начав его осуществление. Теперь по поводу того, в кого я попал. Принц Дай-Арт. Из рода императорской семьи Артов. Именно Арты правили Джора, а выжившие члены императорской семьи и создали Империю Солнца. Точно не скажу, но к моменту основных событий из всего рода в живых оставалась только мать Дая, носитель генокода Артов. Она была императрицей вдовствующей, но без наследника, и во время турне познакомилась с блестящим красавцем-офицером, влюбилась и женила его на себе. Так появился Дай. Дальше информации было мало, пришлось додумывать на ходу. Новоиспеченный император стал постепенно брать дело в свои руки, а молодая мать занялась наследником, Даем. Однако произошел несчастный случай, императорский глайдер не вписался в поворот и столкнулся с флайером охраны, что было просто невозможно без злого умысла. Все погибли. Император запретил проводить расследование своей властью наложив на все гриф секретности, объявив, что императрица погибла в результате несчастного случая. Я так думаю, он и прибил императрицу. Сын был во дворце, поэтому и не пострадал. Уже через год император женился вновь. Как и у него, у новоиспеченной императрицы генокод был 99,7, а если женились с таким генокодом, часто шла прибавка к генокоду детей. Однако в данном случае не вышло. Первенец их имел 99,7 и не мог претендовать на трон. Но его все равно сделали официальным наследником по решению императора. И так понятно, что род артов уничтожают сознательно. Гибель императрицы, покушение на Дая, благодаря чему я занял его тело, и за следующие три года, столько я живу во дворце, который стал для меня тюрьмой, еще шесть покушений уже на меня. «Шесть, мать их!» Хорошо, что удалось обойтись лишь легкими травмами и ранениями. Быстро медики восстанавливали. Правительство в империи было клановым. Именно так. Я пытался обратиться к родовому клану артов, а это без малого 26 тысяч соклановцев, к его главе, временному, пока я не повзрослею. Хотя уверен, что мне не дадут, убьют. Но глава моего клана, который обязан мне подчиняться, Меня завуалированно послал. Стало ясно, что император и тут подсуетился, и клан отвернулся от меня. Перекупили, скорее всего. Так что друзей и соратников у меня нет. Окружали только преданные императору люди. Думаю, следующее покушение станет и последним. Это при первых случаях еще пытались за несчастные случаи выдавать. Теперь, думаю, в крайний раз просто придут и организуют удар табакеркой». Вот я и решил бежать. Да и гибнуть я тут не хотел. Свалюсь с территории, пусть дохнут. Никаких чувств к подданным империи я не испытывал. Они пошли за императором, хотя присягали империи и роду артов, а предатели меня не интересуют. Да и снова лезть в болото правления я не хотел. Побег. Вот что мне нужно. Вообще, я находился в информационном вакууме. Создан тот был искусственно по приказу действующего императора. А у взломанного эскина был урезан и функционал с внешней связью. Помочь мне особо тот не мог. В инфосеть я через другого эскина выходил. Того, что удалось добыть, было мало, но хоть что-то. Например, я не понимал, что за защита такая на границах, что наши корабли и подданные могли спокойно приходить, а враги нет. Единственное, что удалось узнать, Защита создана псионами при первых правителях империи Солнца. Те, которые служат сейчас, уже не разбираются в этом, вроде как утерянные знания. По поводу псионов, Дай им тоже был, и этот дар передался мне. По уровню силы я уже сейчас был выше среднего. Где-то третий уровень, градация идет от 10 до 1, если учесть, что 10 – это минимальный порог силы псиона. Правда, я не обученный. Отец тела, император, не собирался обучать меня. Я был списан. Пришлось самому изучать методом тыка, да и то только телекинез. Но за три года я успел немало. Хорошо еще обычные науки мне дозволялось изучать, да и насчет хобби тот был не против. Я изучал все, что известно по инженерии Джора. Кстати, действительно немало интересного нашел. Все же знания у меня были неполными. Изучал боевые скафы, мне для изучения доставляли поврежденные, которые невозможно восстановить. Из трех я и выдрал внутреннюю подкладку, что защищает от сканеров поиска биологических объектов, и ночами под покрывалом сшивал из них балахон. Он сейчас на мне. Вот так я жил и готовился к побегу, пока не наступило подходящее время, и скин, отвечающий за внутреннюю безопасность, отключен, И подходящий глайдер скоро покинет дворец. Надеюсь, что все пройдет как надо. Наследство от матери Дая у меня было. На империю я уже не претендую. Отняли так отняли. Но осталось то, что принадлежало лично ей. Медальон на цепочке, золотистого цвета. Я обнаружил его в сейфе принца. Там замок на крови был. При изучении не сразу понял, что это не ювелирное украшение, а носитель информации. Пароли тоже на моей крови». Ну и изучил послание от матери Дая. Оно коротким было, но вполне понятным. Видимо, та что-то подозревала, поэтому на орбитальной станции на левого человека был выкуплен ангар. Там стоял тяжелый дальний патрульный перехватчик Джора, модель Тор, имеющий прыжковый двигатель. Если что, на нем можно было сбежать. Управляет Искин, мне главное приказать, и тот вывезет наследника, то есть меня так что мне требовалось добраться незаметно до орбитальной станции, вход туда свободный, это гражданская станция, потом до ангара, все коды имелись, как и к эскину перехватчика, и сбежать. Вот такой план. Наконец, комп глайдера был взломан, так что я ввел нужные настройки, после чего устроился в багажном отсеке атмосферного судна и стал ожидать. Долго ждать пришлось, почти полтора часа. Я чувствовал, как утекает время. Пусть я вчера сказал своему распорядителю, что сегодня утром пропущу завтрак, а я так иногда делал, чтобы прислуга привыкла. Мол, в своей мастерской возиться буду. Мастерская была оборудована в моих апартаментах. Но к обеду меня обязательно хватится. Конечно, скин будет прикрывать меня как можно дольше, чтобы я точно смог сбежать. А когда побег обнаружат, тот устроит диверсию, насосы обратку дадут и фекальные массы хлынут в туалеты, но времени все равно мало. Все рассчитано до секунды, а тут прислуга особо не спешит. Бесит. Наконец судно поднялось над полом и покинуло ангар через внешние створки ворот. Я наблюдал через планшет за полетом. Комп отдельную линию мне выделил, но пилот этого не видел. Сканеры на воротах показали только троих в салоне. Двух гвардейцев, императрицы и пилота. Меня не засекли, иначе уже тревога бы поднялась, и нас посадили. Так что мы благополучно покинули ангар, и вот летим. Я изучал округу в планшет. Может, это покажется странным, но за три года с момента вселения в это тело дворец я не покидал ни разу. Я был пленником. Мои апартаменты, столовая, тренажерный зал, парк, ну и медсекция, где меня лечили после покушений. Обычно они происходили в императорском парке у дворца. В последний раз в самом дворце дрон-уборщик с ума сошел, атаковал. Следствие они проводили, посчитали несчастным случаем. Да особо и не скрывали, что мне недолго жить осталось. Меня давно списали. Смертник. В империи новая власть. Так что сбежал я вовремя. Надеюсь, что не опоздал. Подготовился я хорошо, но недостаточно. Одет в комбинезон пилота маломерку это все, что подходит для космоса из моего гардероба. К слову, комбинезон способен в случае декомпрессии превращаться в скафандр ненадолго, на сутки, но как средство спасения подходит. Обувь в комплекте. Из снаряжения туристический рюкзак выпросил его для пикников в Императорском парке. За это два покушения пришлось вытерпеть, так как наличности у меня не было от слова совсем. Пришлось взять из гардероба самую дорогую одежду и обувь из натуральных материалов. Вряд ли смогу продать за полную сумму, но хоть что-то будет. Мать Дая не догадалась еще подкинуть пару счетов с деньгами. Может, в другом месте информация была. Не знаю, но поиски ничего не дали. Так что полный рюкзак одежды – это, скажем так, моя возможность заработать денежные средства». Оружия нет, только кинжал из монокристалла. Разбить и сломать невозможно, стоит астрономическую сумму. Но продавать его я не собираюсь, не идиот. С помощью него можно даже бойца в штурмовом скафе расковырять. Латы пробивает на раз. Оставлю на память и как НЗ. Был еще планшет, который я превратил во взломщика. И на этом все. Да, я много что мог прихватить, но только то, что взял вместе с балахоном защитой от сканера. Это все не имело жучков и средств слежения за мной. На планшете были, но я удалил перед побегом, полностью отрубив у него внешнюю связь. Только дистанционную оставил, чтобы наблюдать за пассажирами глайдера. Я даже деньги мог достать, например, со счета, который к дворецкому скину был приписан для оплаты разных заказов. Но там все четко отслеживалось. Могли за руку прихватить. Поэтому я не рискнул. Не хотел, чтобы побег на волоске висел, и все сорвалось. Летний дворец, где в основном и проживала императорская семья, а я жил постоянно, находился в 100 километрах от столицы. Вскоре мы влетели в город, двигаясь в основном транспортном потоке. И вот пошли на посадку. Тут находился дом Моды с одним известным модельером. Именно к нему за заказом императорская прислуга и прибыла. Пилот... А он и был курьером. После посадки на парковке ушел с одним из гвардейцев в здание, а второй гвардеец прогуливался у глайдера. Когда тот ушел на другую сторону, я открыл боковую створку багажного отсека она бесшумно открывалась, и, покинув отсек, держа рюкзак в руке, быстрым шагом направился прочь. Створка закрылась, а гвардеец, выйдя с другой стороны с кормы, осмотревшись, продолжил патрулирование. Тот был в обычной парадной форме, был бы на нём бронекостюм, мне бы не удалось это всё провернуть. Однако повезло. Парковка была на крыше. Кто бы знал, как я выискивал и высчитывал такую возможность побега. Курьеры работали часто, но найти место, чтобы покинуть незаметно глайдер и вот так уйти, было мало. Да так, чтобы ранним утром курьер вылетал, так совсем редко. Точнее, как раз одно и было, вот это самое. И утро, и возможность подойти к краю двухуровневой парковки и спуститься по обычной лестнице вниз мне предоставились. Дальше я вышел на улицу, убрав рюкзак за спину и придерживая лямки большими пальцами рук. Быстрым шагом направился прочь. При этом не бежал, иначе фиксаторы полицейских засекут и направят патрульных узнать, что тут за побегушки. Что хорошо, внешность у меня не примелькавшаяся. Последний раз дая снимали и выкладывали в сети лет пять назад на семейном фото. А за это время я сильно вытянулся и изменился. Так что, надеюсь, не распознают. Позже путь, конечно, отследят, но это будет потом. Сейчас же мне нужно срочно найти ломбард, где не задают вопросы, маршрут на планете, скинуть одежду за максимально возможную цену, после этого получить деньги на обезличенный чип и оплатив подъем на орбитальном лифте, стоил он 25 кредитов, подняться на орбиту. Там уже добраться до нужного ангара и прощай, империя. Вот такой план. Работаем. Надо сказать, сердце было готово выскочить из груди, однако пока шел, немного успокоился. Нужный ломбард от дома модели находился в получасе ходьбы, на окраине жилых кварталов. Этого времени вполне хватило и прийти в себя, и мысленно пробежаться по планам, постепенно скатившись на размышления о самой империи. Территорию та занимала не такую и большую. С одной стороны до другой можно долететь за 6 часов в Гипере. А корабли Джора в Гипере летали раз в 10 быстрее, чем у местного, недавно сформированного людского содружества, и даже кораблей старших рас. На территории в разных системах было аж 7 светил вокруг которых крутились 18 планет курортного типа. Потомки Джора нашли сверхтяжелый буксир, и с помощью него перетащились десяток планет на защищенные территории. Обогревались планеты во время буксировки, чтобы животные не померзли, огромными движками буксира. Сам буксир брал планеты под защиту, чтобы атмосферу не сдуло во время буксировки. Давно это было, это уже история. Но все равно территории небольшие, однако 18 планет, включая сюда и столичную, и почти 8 миллиардов подданных у императора. Именно им, полгода назад, когда наследнику исполнилось 10, была проведена церемония принятия присяги новому наследнику, и имперцы спокойно присягнули. Так что я им, да и они мне, никто. Никакой ответственности. Был бы я их правителем, я бы в лепешку разбился но нашел причину уничтожения империи. Однако в данный момент мне нет дела до них, свою шкуру спасаю. Поэтому никому ничего не говорил и не собираюсь сообщать. Что по самой империи? По сути, те были мусорщиками на государственном уровне. Потомки Джоры высылали целые экспедиции к местам боев или уцелевших баз, стараясь опередить своих бывших слуг. Так как у потомков Джора нужные координаты имелись на руках, как и коды доступа, то они на своей территории эвакуировали огромные материальные ресурсы. Многие заводы запустили, оттого почти все в империи было производство Джора. Жирный кусок, не могу не признать, но жизнь дороже. Тем более была надежда, что когда империя погибнет, можно будет сюда вернуться и все забрать себе на правах оставшегося наследника. Старшие расы пройти границы не смогли, хотя как-то и узнали о том, что Империи Солнца больше нет. Так что, думаю, что все сохранится. Пока же я прикидывал, сколько за тысячу лет ресурсов можно было сюда эвакуировать. Наверняка все системы, большая часть закрытые для посещения, и находятся под охраной, набитые разными ништяками. От тяжелых боевых кораблей до баз. И все в режиме консервации. Вот так, размышляя, я и добрался до ломбарда. Тот круглосуточный был, так что продавец был на месте. Судя по свежему виду, он только что сменился. Кстати, так и есть. Я в сети фото продавцов посмотрел, этот днем работает. Двери сами открылись, тут датчик движения был. Так что я прошел в полутемное помещение, подходя к прилавку. Из подсобного помещения вышел местный служащий вопросительно глянув на меня, при этом оценивающе пробежавшись с ног до головы. «Выкладывай, что принёс», — велел тот. Молча подойдя к стойке, я стал доставать аккуратно уложенную одежду и два бокса с обувью из натуральной кожи, выкладывая всё стопкой на прилавке. Всё, что я принёс, не имело меток императорской семьи. А бирки портного я заранее срезал. Он обшивает только императорскую семью и придворных» а это уже подозрительно, так что в цене все упало в несколько раз, но меня это не волновало. Тот профессионально все осматривал, после чего, не задавая вопросов, откуда это все, выдал вердикт. 3000 кредитов. Стоит сказать, что кредиты, которые стали распространены в Содружестве и у старших рас, придумали и распространили как раз из Империи Солнца. Потом, уже после гибели Империи, их перехватили старшие расы. И кредиты дожили до тех времен, где я жил через 2000 лет. 3000 были солидной суммой. Просто работник получал около 1000 в месяц. Я думал, после торга получу за все тысячи две с половиной, а тут три. Поэтому торговаться не стал. Кивнул, говоря, «Мне на обезличенный чип. Чип входит в цену». Тот неопределенно хмыкнул, но убрал все, что я принес. Рюкзак, к слову, тоже приметный. Тот достал планшет с банковским терминалом и чип и показал мне сумму на экране планшета. Все точно, я сам проверил, так что сразу стал делать покупки. Это хоть и не магазин, но все, что нужно, тут было. И главное, без регистрации. Я выкупал использованное, оставленное тут в залог, то, что не забрали в нужный срок. То есть отследить можно будет, но когда я уже покину планету. К слову, в системе, где находилась столичная планета, вокруг местного светила крутилось еще две планеты, все три считались столичными. Остальные 15 находились в других системах. Убрав чип в кармашек на ремне комбеза, я сообщил. Мне нужен простейший планшет, но со встроенным банковским терминалом. Оплата пользования инфосетью на месяц. Тот быстро нашел то, что нужно. Планшет, как и ожидалось, не новый, но со сброшенными настройками. Когда тот перевел абонентскую плату, я подключил к банковскому терминалу свой чип и проверил. Все точно. 3000. Так что стал делать дальнейшие покупки. Оружие мне не продадут, но и не нужно. А что покупать, я уже знал. Заранее просмотрел в списках ломбарда, что выставлено на продажу. Оттого и нужен он мне был. Сначала я приобрел офицерский баул, Его и как сумку можно носить, и как рюкзак за спиной. Потом два десятка армейских офицерских пайков. Отличный нож, армейский, с виброклинком. Дальше свернутый походный дом, многоразовый, туристический. Не палатка, а дом со всем необходимым. Также приобрел туристические принадлежности. Шар ремонтного корабельного дроида. Тот способен работать как на борту, так и на внешней обшивке. Думаю, он и с разворачиванием походного дома справится. к дроиду мне продавец скинул, и я проверил на своем новеньком планшете. Отлично работает. Ресурс — 92%. Единственное плохо — уровень заряда батареи мал. Всего 12%. Подзарядить нужно будет. Купил принадлежности для ванной. Все, что необходимо. На этом решил заканчивать. Убрал покупки в баул, оплатил их... Вышло 1522 кредита. Из них 800 стоил дроид. Он тот самый дорогой. Домик походный всего 500. Подумав, я взял еще один дом и систему сигнализации и охраны в дикой местности. Почему-то в списках в инфосити Ломбарда этой охранной системы не было. Тоже туристическая модель. Хотя да, там же в комплект два летающих боевых дрона ходили. Пусть боевого оружия у них нет, оглушающие только но все равно боевые. На чипе осталось две сотни с мелочью. Так что, повесив баул на длинном ремне на бок, я покинул ломбард и быстрым шагом направился прочь. Люблю такие места, где не задают вопросов. Главное, плати. Отойдя, я вызвал через только что купленный планшет такси, а когда машина прибыла, я полетел к орбитальным лифтам. Пешком я бы до них полдня добирался, хотя визуально видел их отлично, просто далеко а на глайдере долетел за пару минут. Там оплатил билет, и уже через 20 минут в компании полусотни человек стал подниматься наверх. Регистрация тут не проводилась, гражданская станция. Сканерами просветили по поводу безопасности, но я охранную систему завернул в балахон, так что не думаю, что обнаружили. Пусть дроиды не летальные, но боевые. А внимание я привлекать не хотел. Тут наверху уже ожидало яйцо местного такси, заранее заказал. И забравшись в салон, я покатил к нужному ангару. А когда оказался в нужном секторе, полчаса потратил на дорогу, большая станция и подкатил к створкам ангара. Посмотрев в открытый ангар, там как раз на грузовой средней платформе изувеченный двигатель вывозили, понял, что план на грани срыва, корабль меня не дождался. Покинув такси, а грузовая платформа уже улетела, я прошел в ангар. Разговорить хозяина ангара и корабля удалось легко. Историю своего приобретения тот знал, описал ее, пока техники восстанавливали его яхту, а он катал девчат и для лучших видов и кадров влетел в хвост кометы. В общем, потрепало так, что чудом добрался до столичной системы. А так по ангару с кораблем для моего спасения вышла нехорошая история. То ли случайно, то ли специально, маневрируя, малый буксир повредил внешние створки ангара. Начали владельца искать, а тот умер уже как несколько лет, о чем информации не поступало. Содержимое быстро распродали с молотка, был аукцион среди своих, работников станции, наследника у хозяина ангара не было. Что было внутри, никто не знает. Тот, кто купил ангар, языком не трепал, но вроде разбогател. Этому парню тот отремонтированный ангар и перепродал. Естественно, пустой. Сам парень из мажоров жил на деньги отца, так что о поврежденном судне не беспокоился, Восстановят и снова будет летать как хочется. Мне кажется, он под кайфом был. Весел, координация нарушена, а спиртным не пахнет. Так что, пообщавшись, Обменявшись контактами, я направился прочь. План побега придется менять на ходу. Переходим к плану «Б», раз уж «А» в корзине оказался. Не то чтобы я рассчитывал на это, но запасной план у меня был. На станции существуют частные услуги по туристическим полетам в системе и в соседних системах. В большинстве это суда без гипердвигателей, но были и с прыжковыми судами. Именно такое судно я и планировал арендовать. Заказывать доставку за границы государства не стоит, это вызовет подозрения, усиленные моим возрастом. Тем более перед покиданием империи требуется провести обязательную регистрацию, указывая, кто на борту. Мне это не подходит. Пока я удалялся от ангара-мажора, успел просмотреть информацию с рекламными предложениями. Жаль, но суда с прыжковыми двигателями можно арендовать за крупную сумму, минимум тысячу кредитов а в основном и больше. Меня это не обеспокоило. Я нашел билет на небольшое туристическое судно, билет, на которое стоил всего 200 кредитов. Каюта четырехместная. Пусть туристов на борту два десятка и пять членов команды, четыре из которых это обслуживающий персонал, стюарды и повар, тур трехдневный по нескольким системам. Однако именно это предложение меня устраивало. Тем более судно отходило через час, и там было шесть свободных мест. Я забронировал одно место и, вызвав такси, полетел к причалу, где стояло малое пассажирское судно. К слову, я просмотрел его специфику. Какой-то умник взял обычный грузовой бот, впихнул каюты, усовершенствовал систему жизнеобеспечения, установил усиленный реактор и энергосистему и поставил прыжковый двигатель от буксира. Получилось, на удивление, вполне неплохое туристическое судно, пусть и с малой зоной действия. Я даже заинтересовался конструкцией. Оказалось, судно получилось настолько удачным, что в нескольких доках клепали такие рзацы и продавали, потому как в одной только столичной системе таких судов за две сотни числилось. Видимо, служба гражданского флота, проведя проверку, признала эти суда годными к эксплуатации, а у них все довольно строго. Успел я вовремя, Стюарт встретил у входа в шлюзовую, я был последним и проводил в каюту. Кроме меня тут еще двое были, видимо, отец с сыном. Тот моего возраста был. Кстати, о возрасте спросили. Я же просто сообщил, что это дядя мне оплатил тур на день рождения, мол, мне 14, так что я надеюсь, подарок будет интересным. Я просмотрел маршрут судна. Посещение верфей, там экскурсию устроят потом кладбище и космическую свалку с несколькими перерабатывающими заводами. Это в соседней системе. Ну и шахтеров, через четыре системы, там своя экскурсия. Кстати, покатают на тележках с рудой на станции. Штука, конечно, к производственному процессу не имеет отношения. Обычные тележки для развлечений туристов, вроде русских горок. Но должно быть интересно. А вот контакт дяди запросили. Я скинул контакт того парня-мажора, видимо, впечатлило, связываться не стали. Ну и, проведя отстыковку, мы отошли от станции и поползли к верфи, она на краю системы находилась. Сам я, найдя внутренний терминал связи, подключил к нему свой планшет-взломщик и отдал приказ на взлом из киносудна. Я уже посмотрел его характеристику, тоже гражданский, три дня, и взлом будет закончен. Черт, это плохо! Уже через сутки на борту будут люди Императора и заберут меня. ИСБ тут работает неплохо. После этого о побеге можно и не мечтать. В кают-компании было большое обзорное окно, что позволяло видеть все, что подсвечивало местное светило. Так что микропрыжок к верфи произвел впечатление, как и сами монстроподобные сооружения, где на стапелях виднелись туши собираемых судов. Верфи гражданские, боевые корабли стоят в закрытых системах, туда туристов никто не пустит. На борту был ужин, так что, поев, а повар тут неплох, хотя до Дворцовых сильно не дотягивает, я направился в сторону рубки. Экскурсовод ожидает на верфи, к которой мы должны причалить, так что стоит поспешить, я не хочу терять время. Используя псионическую возможность видеть сквозь предметы, Оба глаза работают не дальше 10 метров. А это прогресс. Начинал я с метровой дистанции. Я отключил эскин, просто разорвал шины питания к нему. Обе, основную и запасную, сил для этого мне хватало, замкнул замок двери, и створка начала открываться, давая мне доступ в рубку. Свет мигал, и эскин не контролировал судно. Поэтому пилот не сразу заметил мое появление. А тут поздно было. Я пережал ему шею силовой удавкой. Жаль, долго держать не могу, но думаю, что успею. «Мне нужны кодек и скину», — сказал я довольно холодным тоном. «Нужно изобразить бесчувственного отморозка. Сопротивления меньше будет. Это психология. Если будешь выполнять мои требования, оставлю живым». «А остальных?» — прохрипел тот. «Тоже, если ты за них переживаешь». «Я за них отвечаю!» «Добро. Коды скидывай на этот планшет». Получив послание, сразу вырубил пилота. Тут главное, чтобы сигнал тревоги послать не успел. Я выкинул его силовым жгутом из кресла и сам занял место пилота, восстанавливая энергошину. И искин запустился, требуя пароли. «Восстановил я шины так себе. Тут варить нужно. Но, думаю, мне хватит. А пилот судно потом сам отремонтирует». Введя коды, я скривился. Пилот не был хозяином судна. Коды были второстепенные, штатного наемного пилота. Однако Эскин все равно обязан подчиняться мне, пока не поступит сигнал этого не делать. Так что, мгновенно разогнавшись, я ушел в прыжок на 5 часов. Выйду уже за пределами границ Империи. Судно это я себе оставлять не буду, оно мне не подходит» так что сойду на нейтральной станции и отправлю этих туристов обратно. Уж подходящее судно я себе найти смогу. А пока нужно обезопасить себя от остальной команды и туристов. Мне двое из пассажиров не нравились, в военной форме. Пусть они парочка, парень и девушка, но мало ли что. Открыв створку рубки, я запер ее, неся пилота перед собой, так что наше появление в кают-компании было встречено с изумлением и молчанием. Пришлось прояснить ситуацию. Ваше судно захвачено. Пилот жив. Покинув территорию империи, мы вас отпустим. Ваши жизни нам не нужны. Говорит, что я один не стал. Пусть думают, что нас несколько. Оружия ни у кого при себе не было. Но и попыток меня схватить тоже не предпринималось. Глупо кидаться с голыми руками против псиона. Эх, жаль, что я не мозголом. Вообще дара к этому в псионической технике нет. Взял бы всех под контроль, и проблем нет. Но я чистый боевик псион. Также мои умения и возможности видеть предметы и механизмы помогают мне быть псимехаником. Меня изучали псионы и СБ во дворце. Был бы я мозголомом, то ходил бы со специальным ошейником на шее, чтобы блокировал эмпатию. А так, опасным меня не посчитали. Псионы из гвардейцев скрутили бы меня в мгновение ока. Я это знал и они знали, что я знал. А сейчас свобода действий. Можно не сдерживать себя, опасаясь, что засекут сенсоры у ловителей псионической энергии. Сейчас же, забрав свою сумку из каюты, вернулся в рубку. Пилота я уже передал повару, который по совместительству и медик на борту, тот и подтвердил, что он жив. Попросив пассажиров находиться в каютах, мол, доберемся до станции людей, там и расстанемся, После этого я вернулся в рубку. В рубке, изучив опции, я с удивлением обнаружил средства слежения в каютах, так что был в курсе, что там происходило. Команда явно знала о слежке, почти не вступала в разговоры, пилот давно очнулся, тоже молчал, только описал, как захват проходил. Два часа пролетели как миг. Шины грелись, я тревожно поглядывал на них, но пока терпимо. Также я с интересом наблюдал, как та парочка военных агитирует еще трех пассажиров попытаться освободиться. На пятерых у них было два офицерских игольника и три гражданских нелетальных станнера. Смешно, игольники даже створку двери не возьмут. Хотя, это же гражданское судно, бронебойные вполне могут взять. А такие иглы у них были. Такие игольники и боевой скаф расковыряют если по одному месту бить. Надо присмотреть за этими идиотами. Однако я не успел. Нас принудительно выкинуло из гипера, и сразу же поступил входящий вызов. Сканеры показали, что вокруг пусто. Однако вызов все звучал. Вздохнув, на миг прикрыв глаза, это все, побег не удался, я все же ответил на него, правда, не включая камеру, только микрофон. «Внимание, борт с регистрационным номером 700М-602У. Границы закрыты. Прошу вернуться к месту приписки». Похоже, император обнаружил мой побег и активировал закрытие границ. Ожидаемый ход, но я надеялся успеть. Я тут же с воодушевлением ответил, общался-то со мной, явно и скин, так что попробуем договориться. Были тут какие-то странные коды от матери Дая к системе «Бастион». Думаю, они тут как раз в тему будут. Значит, идея прибрать все, что накопила Империя Солнца, вполне осуществима. А я ведь думал, что там мизерные шансы. А может и не вернусь. Я вообще хочу попутешествовать. Ладно, хватит мечтать. Стоит узнать, что скажет Искин на мой ответ. Дай-Арт, исправящего рода Арта, желает покинуть территорию Империи Солнца. Несколько секунд длилось молчание. У меня на нервах как будто часы длились, а не секунды. Когда наконец снова динамик сработал? Подтвердите свою принадлежность к правящему роду. Активируйте модуль кровной проверки и выдайте к нему доступ. На борту нет модуля кровной проверки. Судно было угнано мной для бегства с территории империи. Сообщите причины бегства. Пожав мысленно плечами, я особо не видел причин скрывать, поэтому и ответил. Причина – мятеж, захват власти, узурпация власти, уничтожение мятежниками последних представителей рода артов. Глава мятежников – действующий император. Я остался последним. На меня было совершено семь покушений. Принято. Для проверки крови вам дается временный доступ на борт пограничной базы класса «Бастион». Принято. Тут из ниоткуда… Появилась на экране сканера не особо большая боевая база, ее вполне к малой можно отнести. Жаль, на борту боевых кораблей я вряд ли найду, негде их там разместить. Так что, развернув судно, опустив слегка нос, я полетел к базе. Мне скинули маршрут, а на подлете еще и пришлось передавать управление. Так что судно подвели к парковочному месту в паре километров от борта базы. Никто не позволит завести подозрительное судно на борт базы. Мало ли там смертники-взрывники. С лётной палубы, как я отметил, вылетел небольшой челнок. Как я подозреваю, доставить меня на борт. Теперь нужно дойти до шлюзовой, а с учётом того, что там заговорщики собрались, это может быть проблемой.